уютным хлопотом. Потом вальяжно и неслышно прошествовали четыре мохнатые лапы с чувством высокомерного достоинства, влекущие за собой пару растоптанных грязных сапог, в далеком прошлом именовавшихся женскими демисезонными сапожками.